В этот миг на востоке над соснами показалось солнце, и тотчас же подул легкий южный бриз, как обычно бывает в этот час, в эту пору года. Чингачгук не стал терять времени на закрепление паруса. Прежде всего, он решил отвести ковчег подальше от замка, чтобы враги могли добраться до него только в пироге, которая по прихоти военного счастья так не кстати попала в их руки. Увидев, что ковчег отдалился от замка, гуроны, казалось, вышли из оцепенения. Тем временем баржа повернулась кормой к ветру, который, как на грех, дул в нежелательном направлении и подогнал судно на несколько ярдов к платформе. Тут Уатауа решила предупредить жениха, чтобы он как можно скорее укрылся от вражеских пуль. Это было наиболее грозной опасностью в ту минуту, Тем более, что Уа-Тауа, как заметил деловар, ни за что не хотела спрятаться сама, пока он оставался под выстрелами. Поэтому Чингачгук, предоставив барже свободно двигаться, втащил невесту в каюту и немедленно запер дверь. Затем он начал оглядываться, отыскивая оружие. Положение враждующих сторон было теперь так своеобразно, что заслуживает особого описания. Ковчег находился ярдах в 60 к югу от замка, иначе говоря, с наветренной стороны, причем парус был распущен. К счастью, руль не был закреплен и поэтому не препятствовал зигзагообразным движениям никем не управляемой баржи. Парус свободно полоскался по ветру, хотя оба боковых каната были туго натянуты. Благодаря этому Плоскодонное судно, которое сидело не глубже, чем на 3 или на 4 дюйма в воде, медленно повернулось носом в подветренную сторону. Ковчег двигался, однако, очень тихо, потому что ветер был не только очень слаб, но, как всегда, переменчив, и раза два парус повисал словно тряпка. Однажды его даже откинуло в наветренную сторону. Судно медленно повернулось, избежав непосредственного столкновения с замком. Только носовая часть застряла между двумя сваями, выступавшими на несколько футов вперед. В это время деловар пристально глядел в бойницу, подстерегая удобный момент для выстрела. Гуроны, засевшие в замке, были заняты тем же. Обессиливший в схватке индийский воин, которого не успели подобрать, сидел, прислонившись спиной к стене. А непоседа, беспомощный как бревно и связанный как баран, которого тащат на бойню, лежал на самой середине платформы. Чингачгук мог бы подстрелить индейца в любой момент, но до скальпа и на этот раз нельзя было бы добраться. А молодой воин не хотел наносить удар, который не сулил ему ни славы, ни выгоды. «Отцепись от этих кольев, змей, если только ты змей!» — простонал Непоседа, которому тугие путы уже начали причинять сильнейшую боль. «Отцепись от кольев! Освободи нос баржи, и ты поплывешь прочь! А когда сделаешь это для себя, прикончи этого издыхающего мерзавца ради меня!» Слова Непоседы привлекли внимание Уа-Тауа, и, взглянув на него, Она в миг все поняла. Ноги пленника были туго связаны крепкой лыковой веревкой, а локти скручены за спиной. Но все же он мог двигать пальцами и запястьями рук. Приложив губы к бойнице, уа сказала тихим, но внятным голосом, «Почему бы тебе не скатиться и не упасть на баржу? Чингачгук застрелит Гурона, если тот погонится за тобой». И богу, девушка, это очень толковая мысль. И я постараюсь привести ее в исполнение, если ваша баржа подплывет чуточку ближе. Подложи котюфях, чтобы мне было мягче падать. Это было сказано в самый подходящий момент, ибо утомившись от ожидания, все индейцы почти одновременно спустили курки, никому однако не причинив вреда. Хотя несколько пуль влетела в бойницы.